Десять метра потрясла, а более всего причина самоубийства. И если в первый миг он ощутил лишь тоскливую беспомощность, то когда обнаружил в своем факсе записку, испытал сиротство, чувство новое и горькое, как лекарство в детстве. От него нельзя было избавиться, как раньше он избавлялся от всего, что мучило или казалось постыдным. Он уговаривал себя, что всё проходит, и эта рана пройдёт, зарубцуется, затянется молодой кожей, и останется лишь шрам на память. Убеждал и вызывал в себе недовольство и злость на Земляного. Всё поучал, наставлял и контролировал, а сам погубил всё дело. Сам притащил этого профессора и оставил расхлёбывать всё ему однако чувство сиротства оказалось настолько сильным и подавляющим что появилась совершенно иная мысль о прощении глеб максимович как честный дворянин смыл свой позор кровью ушёл с достоинством и честью сам осудил себя и привёл приговор в исполнение И надо было сейчас исполнить его завещание, вывести из под всяческого контроля книжную Углецкую, спасти её, а значит и идею третьего Рима, чтобы потом начать сначала. И казалось, сделать это просто: снять блокаду с Холомнец, убрать своих людей, и тогда она уйдёт сама в небытие с линой тропы, откуда и пришла. Но задумённо и благословлённая метром операция уже раскрутилась, набрала обороты. Точно установили место, где пряталась княжна всё это время. Посланный со специальным поручением чистильщик убирал лишних людей, могущих помешать основному исполнителю Юродьевому, на которого Земленов делал ставку. Переодетый в штатское генерал-майор нагаец, тихим ходом на поезде вёз Юродивого Куглицкой. Теперь уже вряд ли кто скажет, откуда и с какого-нибудь ия, из какой приисподней или клиники явился этот полусумасшедший, но авторитетный в кругах старообрядцев и почитаемый святым странник. Кто его обработал, подготовил к этой миссии? Если бы сам Мэтр, вряд ли бы тогда затевалась игра с фаворитом космочём. Да он бы наверняка сказал, что в запасе есть ещё один человек способный приручить дикую лесную книжную, заставить её выполнить чужую волю. А Витземлинов был уверен в успехе. Выходило, что Юр Родиов ему подставили, подсунули вместе с новым замыслом сватовства княжны, и сделал это советник и эксперт профессор Желтяков. Коли так, то настоящие миссии пророчествующего старца никто не знает, и наверняка его засылают к Углицкой с другой целью, скорее всего, самой неожиданной. Например наладить таким образом прямой путь к Либерии, символу Третьего Рима. Предстояло все это остановить, прекратить, свернуть и своими руками погубить так ярко засиявшую мечту. И, пожалуй, впервые в жизни он не знал, с чего начать и как это сделать, а посоветоваться было не с кем. Он решил ехать в Холомницы и там на месте одним разом покончить с операцией замысел который как кукушонок выкормился в чужом масонском гнезде билет уже был заказан когда внезапно позвонил нагаев генри сергеевич я не могу объяснить на Клянусь в рот, но мой пассажир исчез. Но докладывал он без маты ругательств, от которых и сам старался отвыкнуть. Мной был проверен весь состав, на в том числе на почтово-багажный вагон и электровоз, на обнаружить его нигде не удалось. В рот в результате опроса проводников и начальника поезда выяснилось, на пассажира никто не видел. Какого пассажира? Поляков плохо понимал его правильную речь. Да До этого долбанного киржака, но сорвался генерал этого пророка недоделанного в рот, спрыгнул на. А куда ещё бы делся? Он с палкой ходит на сам бы не прыгнул в рот, кто-то помог. Это было странно. Казалось, Желтиков может теперь вести игру без всяких помех. Но не смерть ли Земли Новой его остановила, и тоже пошла команда отменить операцию. Возвращайтесь в Москву, приказал Полягов. Мне что, на рапорт об увольнении писать? Пишите. Бывших военных и ментов он брал в свой аппарат не только за их послушность, исполнительность и готовность служить за деньги в любом виде. Их определённая тупость и житейские приземлённые потребности были гарантии верности незаангажированности и непринадлежности к масонству. Итак, её родви пропал из поля зрения сам. Оставалось убрать людей из Холомниц. Но, кажется, ситуация полностью выходила из-под контроля посланник на зачистку, доверенный человек, позвонил сам и передал заявление княжне. Она требовала невозможного. Космача, человека, которого сначала поднял Полелогова на недостижимую высоту, а потом уронил, будто специально, получив рекомендательное письмо у Барвина. Сначала Полелогов жалел, что не отдал команде устранить его проявил некое благородство и оставил космочу унизительную жизнь. Однако после звонка из Холоμωνниц всё перевернулось. Спасать книжную надо было любой ценой, наступая на собственные чувства. Это непривычное состояние сиротства делало с ним вещи невообразимые. Он спохватился и без звонка, наобум, поехал в офис к матрёшнику на улицу Правды, где тот арендовал помещение. Работорговцы оказался на месте и встретил по своей ски добродушно. Однако это ничего не значило. Не только внешними, но и внутренними качествами он сильно напоминал матрёшку, поскольку был также многоликий и всегда прятал в себе своё истинное состояние. Я к тебе недавно привозил человека, я напомнил полелогов, надо бы встретиться с ним и переговорить. О чём может говорить Преуспевающий бизнесмен и аристократ с гнусным рабом засмеялся матрешник, хотя одна из его сути встала в стойку. Палилогов отмахнулся и даже зевнуть попробовал. — Надо выяснить кое-что. Богомаз, ты, как всегда, опоздал. Два дня назад человек под номером 2219 выправил паспорт, туристическую визу и улетел в Эквадор. Ты же сам просил, чтоб подальше. Можешь его вернуть? Сделка состоялась. А Марадона назад не ходит. Я бабки заплачу, хоть тебе, хоть Марадоне. Что, бабки? Мне за него 100 штук баксов выкуп отдавали, не пошёл, продолжал мудрить матрёшник. Мы с тобой условились, договор дороже денег. Кто выкуп предлагал? Осторожно спросил полелогов. Не знаю. Всё шло через посредников, как обычно. — А кто посредники? Не из Петербурга? — Ты требуешь невозможного, коммерческая тайна, Богомаз. — Сколько за нее хочешь? — За тайну только десять процентов от цены вопроса. — Годится. Курганские приезжали. Паля Логов непроизвольно и обреченно вздохнул, что не ускользнуло от внимания матрешника. — А что ты так за него вдруг заволновался? — А что ты так за него вдруг заволновался? Ощущение сыроства толкало на неожиданность. Непонятно почему, Полялогова вдруг потянуло на откровенность. И было бы перед кем? Понимаешь, я сделал подлость, не могу себе простить. Благодаря этому человеку я поднялся, но ну и вообще, между нами встала женщина, всё из-за этого. Мне сейчас хочется головой в петлю. Я должен перед ним покаяться, понимаешь? Матрёшник смотрел на него как на сумасшедшего но выказывал свою иную суть. Дело серьёзное. Не знаю, чем и помочь. Я всё понимаю. Когда мучает совесть, ничто не в радость. Ты же знаешь Марадону, с волочищ счёта выкрав технологию производства папаина и стал монополистом. Только почувствует, посягают на его собственность, и с принципа человека не отдаст. Быстрее оставит зверям на съедение. Что можно сделать конкретно? Нельзя медлить. Ты можешь выйти на Мародову и вернуть человека назад. В принципе, могу, но это будет стоить денег, ты же знаешь. Потребуют заплатить неустойку. Он же забыл, как начинали на Арбате. Денег дам, называй сумму. Я вот дал за 100 штук. Неустойка обычно в пятикратном размере. Что же? Так дорого продал. Сейчас столько стоит человек. Смотри, а какой. Ты же не станешь торговаться с Марадоной. Это бесполезно особенно в твоём положении. Он продолжал глядеть как на психа, а сам был под личиной участливого благодетеля. Полилогов всё это видел, но сейчас ему казалось, что цель оправдывает любые средства. Тебе как лучше по безноричке? Пойми, Богомаз, это не мне надо денег, это Марадона потребует. Все равно ты посредник, я буду иметь дело с тобой. Он потребует наличкой. Сегодня привезу. Звони своему клиенту. От матрешника Палялогов поехал в дворянское собрание, чтобы послать финансиста в банк и выгрести наличность, какая была в золотоскупках. На встречу ему выбежал барон Галин с трясущимися руками. Оказывается, пока он переживал смерть метра и ездил его хоронить, на все счета и собственность собрания решением арбитражного суда наложили арест. Полягов даже не стал разбираться, за какие долги и неоплаченные кредиты его пытаются сделать банкротом. Достаточно было того, что следы вели в родной город на Неве. Он тут же позвонил Балдину и попросил сделать четыре срочных визы в Эквадор. — Ты что, решил там отдохнуть? — изумился тот. — Это же экватор, вечная жара, сырость, лихорадка и гепатит. — Еду работать, — соврал Паля Логов, не посвященному в тонкости дела Балдину, — добывать папаин. — А это что такое? «Фуфло какое-то в колбасу добавляют», — словами матрешника сказал Палеологов, — «бесценный продукт». Высокопоставленному чиновнику было все равно, где и что добывать. «Моя доля — десять процентов. Согласите, это по-божески». «Могу дать и больше», — пообещал Палеологов, — «если визы и билеты будут сегодня». Когда все было готово, предводитель обошел свои владения и остановился у каменного сарая, где стоял белый конь. «Моя лошадь тоже арестована?» — спросил он Галина. После самоубийства мэтра барона словно подменили. Бывший невозмутимый дипломат вдруг стал тороплив и многословен. Садебный пристав ходил, тут лично описал все, даже деревья в парке сосчитал. Прилогов вошел в денег, обнял свой талисман за шею, постоял так, стиснув зубы, после чего взял у телохранителя пистолет и выстрелил и насторожённое конское ухо